Глава семнадцатая. Маша. Вторую половину дня я летаю словно на крыльях, очень довольная собой и отпором, который дала Артуру. Вряд ли он еще когда-нибудь пригласит меня на обед. Я ведь сама не заметила, как стала поддаваться соблазну и лелеять давно забытые чувства. Но ближе к ночи в глубине души начинает зреть дискомфорт. Когда я соглашалась на эту работу, мне и в голову не могло прийти, что мы с Артуром будем так часто пересекаться. И что он проявит хотя бы грамм интереса к моей персоне. Беру телефон и звоню сестре. Таня, мне страшно. Говорю, едва услышав знакомый голос в трубке. Сегодня мы обедали с Артуром. Как вдруг позвонила мама. Я посчитала, что будет уместно упомянуть Фёдора и сказать, что он самый лучший мужчина на свете. А теперь я жалею о своём порыве. Я в двух словах пересказываю, как всё было. Милая, тянет Таня задумчиво. Ты ведь сама говорила, что Артур не из тех сумасшедших, которые верят в мировой заговор и заводят досье на всех, с кем когда-либо общались. Да, конечно. У него отличный отдел безопасности, который проверяет сотрудников Урангрупп, к которым я, к счастью, давно не отношусь. Да я и не интересую Артура так сильно, чтобы он нашел время запросить, а потом полистать папку с моей фамилией, но... Через несколько месяцев ваш общий контракт закончится, и вы будете видеться намного реже. Мудрая Таня действует на меня лучше любого успокоительного. Верно. Соглашаюсь. Спасибо за поддержку. Ты ведь знаешь, что я сама не своя, каждый раз, когда дело касается Манапова. Что и неудивительно. Расскажи еще раз, как он смотрел на тебя. О чем вы говорили? О пустяках. Он был любезен. Ты знаешь, он умеет производить впечатление Что во время работы, что в обычной жизни. Таня вздыхает. Он уникален, Маш. Мы же говорили об этом. В его возрасте руководить бизнесом такого масштаба. Сколько таких людей в нашей стране? 2- Три? В то время как все нормальные сынки прожигают жизнь и бабло своих миллиардеров-отцов, Артур не просто сохранил бизнес. Он его приумножил во много раз. «Да, я ему всегда поражалась. Спит всего по четыре часа. И всё успевает, за что не возьмется. Ты посмотри на Федю. Ребенок не по годам развитый. Ему еще трех нет, а он уже все буквы знает. Скоро читать начнет. Ты родила от гения сестрица». «Я знаю». «Сжимаю трубку крепче». «Было бы намного лучше, чтобы мы с Артуром больше никогда не увиделись». «После разговора с сестрой мне становится лучше, но сплю я все равно неважно. Если во время беременности я отчаянно желала, чтобы Артур соскучился по мне, бросился искать и узнал о ребенке, после родов свое мнение изменило». «Я ему не ровня». Он сказал это прямым текстом. «А вот мой сын, мой Федя. Его копия. Что если сбудется мой самый страшный кошмар, и Артур отнимет у меня ребенка?» Все оставшееся утро я ругаю себя за то, что пошла на поводу у собственной слабости и согласилась на тот обед с Артуром, что чувствовала смущение и трепет, что улыбалась ему. Почему из всех мужчин на планете мое сердце откликнулось именно на чертова гения и продолжает ускоряться при его присутствии. В понедельник я, как обычно, отправляю на совещание с Довлатовым и Манаповым Ларису. Буду держать дистанцию. Но Лариса умудряется забыть пару важных бумаг, чем изрядно выводит меня из себя. Да Довлатов звонит явно раздраженным. Чтобы сгладить ситуацию, я хватаю портфель и выезжаю сама. Пока иду по коридору, конференц-залу нервничаю. В тишине офиса мои каблуки звучат особенно громко. Я открываю дверь и застываю на пороге. Все в сборе ждут одну меня. «Добрый день!» «Прошу прощения, произошла заминка». Говорю я осторожно. «Мария Андреевна, вы не виноваты», — отмахивается Артур. «Это ретроградный Меркурий, как мне сказала Илона». Он бросает взгляд на свою помощницу, а потом мягко улыбается мне. Я сам перепутал время и опоздал на первую встречу. Фух, облегчение, которое я испытала, неописуемо. Спасибо звездам, планетам и Илоне. Артур к заминке отнесся с пониманием и юмором и даже подбодрил меня. Я присаживаюсь за стол. Передаю недостающие документы присутствующим. Коллеги их изучают, а потом начинают поглядывать в телефоны. Сотовый Артура тоже вибрирует. Лежит перед боссом, но тот занят, читает. Я напрягаюсь, когда Довлатов и остальные присутствующие начинают смотреть на меня круглыми глазами, многозначительно переглядываться. Что-то не так. Мы не могли напутать, я лично проверяла бумаги. Но предчувствие неприятно покалывает между лопаток. Сотовый Манапова начинает звонить. Я напрягаюсь. Вопросительно смотрю на сидящего напротив давлатова Тот мешкает, потом протягивает мне свой мобильный. На экране открытая статья популярного журнала. Моя фотография сведена на первой полосе. Фото свежее, сделано недавно в парке. Мое сердце пропускает удар. Рядом размещено фото с того уикенда трехлетней давности, где я играла роль невесты Артура. Сердце вновь пропускает удар, а потом рискует пробить грудную клетку. Заголовок статьи гласит «Тайный наследник миллиардера Артура Манапова найден». «Я смотрю на Артура», тот заканчивает читать и тянется к своему телефону.